«Запугать меня хотите? Или просто смеетесь надо мной?» Он продолжал в упор смотреть на него, говоря это, и вдруг опять беспредельное злоба блеснуло в глазах его. «Лужете вы все!» — вскричал он. «Вы сами отлично знаете, что самое лучшее — увертка преступнику по возможности не скрывать, чего можно не скрыть! Не верю я вам!» «Экой же вы!»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 Мне, напротив, следовало бы сначала усыпить подозрения ваши и виду не подать, что я об этом факте уже известен. Отвлечь от вас в противоположную сторону, да вдруг как обухом по темени, по вашему же выражению, и огорошить. А что, дескать, судырь, изволили вы в квартире убитый делать в 10 часов вечера, да чуть ли еще и не в одиннадцать? А зачем в колокольчик звонили? «А зачем про кровь расспрашивали? А зачем дворников взбивали и в часть квартальному поручику подзывали?» «Вот как бы следовало мне поступить, если бы я хоть капельку на вас подозрений имел? Следовало бы по всей форме от вас показания-то отобрать, обыск сделать, да, пожалуй, еще вас и заарестовать. Стал быть, я на вас не питаю подозрений, или иначе поступил». А вы здравый взгляд потеряли, да и не видите ничего, повторяю